Глава 15 С того дня все и началось. Я обливался духами так, что мои одноклассники наконец-то стали замечать мое присутствие. Больше не невидимка, я обрел форму, благодаря запаху. Я чуял людей как собака или акула, вынюхивал их привычки. Их секреты, как бы усиленно они не пытались их скрыть. Дальше я освоил притяжение и отталкивание. Я стремился к тому, что нравилось другим людям, и обходил то, что они ненавидели. Я искал способ сосуществовать с остальными, выживать в обществе. Но этого было недостаточно. Я хотел, чтобы меня видели. Хотел нравиться. Желание быть замеченным, быть любимым, словно скрытая раковая опухоль разъедала меня. Но я был готов ради этого отдать любую часть тела, лишь бы не жить призраком в мире людей. Неважно, что я никогда не буду собой. Меня и это устроит.